Многие западные историки, которые действительно ищут правду, правильно понимают памятную записку Черчилля. Американцы Хиггинс, Ньюмен и Фейс, англичанин Медликот и ряд других утверждают, что Англия и США весной 1942 года дали Советскому Союзу обязательство открыть второй фронт в том же году. Однако в июле 1942 года Черчилль и Рузвельт Без участия советского правительства пересмотрели свое обязательство об открытии второго фронта. Вместо высадки в Европе они решили предпринять в 1942 году вторжение в Северную Африку. Это было грубейшим нарушением союзнических обязательств перед СССР, и Черчилль очень беспокоился по поводу того, как будет реагировать на такое решение своих союзников советское правительство. Беспокойство охватило и всех высших английских руководителей. Кадоган в дневнике за 7 июля 1942 года записал, предупредил Идена об идее премьер-министра приостановить приготовление ко Второму фронту и откровенно сказать об этом русским. Мы не можем сделать это. Это произведет плохой эффект. Кроме этого, мы должны быть готовы на случай прорыва, то есть прорыва советских армий, когда нам будет необходимо проскользнуть на континент без промедления. Чикотливую миссию сообщить советскому правительству о принятом решении премьер взял на себя. В августе 1942 года он прибыл в Москву для этой цели. Интересно, что в мемуарах Черчилль так описывает настроение, с которым он летел в советскую столицу. Я размышлял о своей миссии в это угрюмое зловещее большевистское государство, которое я когда-то настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им теперь? Генерал Уэйвилл суммировал все это в стихотворении. В нем было несколько четверостишей, и последняя строка каждого из них звучала «Не будет Второго фронта» в 1942 году.